Глава седьмая. Скарлет. Сначала я подремала на уроках, потом с отвращением съела тепловатый невкусный обед, а тут и вечер настал. С сестрой я не разговаривала, да и ей, судя по всему, общаться со мной совершенно не хотелось. Ну и ладно, бублики дырявые. Я дождалась, пока Айви хорошенько уснет, даже за плечо ее пару раз осторожненько потрогала. Спит. Успокоившись, Я вытащила из тайника свой новый дневник. Должна сказать, что по ночам руководская школа, да ужаса гнусное местечко. Повсюду таятся страшноватые тени, и тишина стоит такая, что в ушах звенит. По правде говоря, я уже и не знала, хочется ли мне продолжать вести записи в своем дневнике. Впрочем, лучше уж царапать по бумаге пером, чем просто лежать и тупо смотреть в потолок. Не боятся при этом глаза прикрыть, потому что, знаешь, стоит только уснуть, и к тебе в гости кошмары пожалуют. Что за кошмары, вы спросите? А все те же. Замурованные в стенах девочки с безглазыми мертвыми лицами. Глаз у них нет, но есть рты. И из них вырываются жуткие, нечеловеческие какие-то крики. Кричат эти девочки, кричат и долбят по стенам своими прозрачными синеватыми кулачками. Не, знаете, лучше уж в потолок глядеть. Или, как вчерашней ночью, встать и не спеша отправиться в туалет. Правда, и тот поход в туалет сильно подействовал мне на нервы. Гораздо спокойнее и безопаснее чувствуешь себя, лежа в своей постели. Я взяла перьевую ручку и открыла новую страничку. Дорогой дневник, как бы мне хотелось, Очутиться сейчас где-нибудь подальше от этого места. Все равно где. Написав эти слова, я уставилась на них. Ну и что я к этому могу добавить? Айви думает, что это я стащила у Пенни ее тряпки. Но я этого не делала. Хотя, если честно, жалею, что это не я их украла. Украсть у Пенни одежду стоило хотя бы ради того, чтобы посмотреть на ее лицо, когда она об этом узнала. На ее дурацкое сплошь покрытое веснушками лицо. К сожалению, я к такому выражению лица Пенни руки не приложила. Еще раз говорю: я ее одежду не брала. Я не воровка. Интересно, почему Айви ни в какую не хочет поверить, что я не крала Пеннины тряпки? Да, я выходила вчера ночью из нашей комнаты, но только потому что не могла уснуть. А может быть. Боялась уснуть, не знаю. Мне было очень страшно выйти за дверь и пройти по коридору до туалета. Но я заставила себя это сделать. Зачем? Затем, чтобы доказать самой себе, что я это могу. И при этом ничего со мной не случится. Я шмыгнула носом и прикинулась, что это от холода, а не от слез, которые вдруг навернулись на глаза. Перевела взгляд на темное окно, по которым мы тихо скатывались капельки дождя. Ничего больше записывать в дневник не хотелось. В голове было пусто. На сердце тяжело. Что-то я раскисать начинаю. Становлюсь сама на себя не похоже, подумала я. Разве может Скарлетт Грей чего-то бояться? Не спать от страха? Нет, нет и нет, шишки квашеные. Бумс, что это было? Я рывком поднялась и села в кровати, прикрываясь одеялом. «Бумс!» В нашей спальне было темно, как в чернильнице. Я с трудом различала лишь прикрытый одеялом бугорок на соседней кровати. Айви ничего не слышала и продолжала спокойно спать, тихо посапывая в подушку. «Все нормально, все нормально», — твердила я себе, преодолевая страх. «Я здесь не одна, и мне ничего не грозит». Бублики дырявые. Так я и убеждала себя, сидя в кровати, до тех пор, пока за окнами не начало светать. Ну вот и среда настала. Тяжело, словно молотком по голове, прозвенел утренний колокол. Не знаю, заметила ли Айви мой помятый после бессонной ночи вид, но она ничего по этому поводу не сказала. А точнее, вообще ни слова мне за все утро не сказала. Не улучшилось мое настроение и после того, как нам объявили, что миссис Найт опять всех зовет в зал на собрание. Мне крайне неприятно говорить вам об этом, но вчера ночью вновь была совершена кража. На этот раз похитили большое количество еды с кухни. Миссис Найт сделала паузу и еще раз посмотрела на листок бумаги, который держала в руке, словно не веря тому, что там написано. Кроме того, мисс Джонс сообщила мне, что у нее в библиотеке тоже пропало несколько книг. Девочки, это на самом деле ужасно. По залу растекся негромкий гул голосов. Ясное дело, все строили свои предположения насчет того, кто может оказаться вором. Ночью я слышала какой-то шум. Бумс, бумс. Может, это как раз и был тот самый вор, подумала я. Я обернулась к сестре, хотела шепотом рассказать ей об этом, но она на ее нахмуренный взгляд. Бесполезно. Айви попросту подумает, что я пытаюсь спрятать концы в воду. Фу, пироги с поганками. Воров в нашей школе мы не потерпим. Если кому-то из вас что-нибудь известно об этих кражах, пожалуйста, немедленно сообщите об этом мне или мистеру Бартоломью. После этого. Миссис Найт сделала несколько сообщений, прочитала небольшой отрывок из Библии и сказала нам, что воровать нехорошо. А то мы этого сами не знали. Впрочем, был, судя по всему, среди нас один человек, который этого не знал. Интересно, кто? Когда собрание подошло к концу, я увидела, как Пенни принялась что-то нашептывать миссис Найт. А потом, пока я вставала с места, чтобы направиться к выходу, Пенни совершенно четко указала на меня. Да-да, она стучала на меня, пиявка кривоногая. Стучала, хотя на этот раз я, ну, ровным счетом ничего не сделала, абсолютно ничего. Я поискала глазами свою сестру, хотела поделиться с ней своим возмущением, но Айви уже ушла. Она ушла, а я стояла на месте, как приклеенная. А потом миссис Найт пальцем поманила меня к себе. Внутри у меня все сжалось от страха, но я не подала виду, вежливо улыбнулась и неторопливо поднялась на сцену. Пенни окинула меня ненавидящим взглядом и отошла. Но я не собиралась позволить ей клеветать на меня, чтобы заработать себе как старости несколько лишних очков. — Пенни староста. Знаете, это у меня до сих пор никак в голове не укладывается. Шишки квашеные. — Скарлетт, — сказала мне миссис Найт. Пенелопа думает, что ты можешь что-то знать об этих кражах. Она считает, что ты затаила на нее злобу. Ну что вы, мисс, эта пень недавно на меня злится, а я ей ничего не сделала. Если честно, то обе вы хороши, вздохнула миссис Найт. Ладно, можешь идти, но заруби себе на носу. Если против тебя появится хоть одна улика, «Мистер Бартоломью, мистер Бартоломью в порошок меня сотрет, да?» Закончила я за нее. «Ну, что-то вроде того», — кивнула миссис Найт. Хотя занятий балетом в этот день у нас не было, мне захотелось поговорить с мисс Финч. Айви по-прежнему дулась на меня, а делиться чем-то с сариадной... Нет, для этого я слишком плохо ее знала. Вот и выходило, что положиться я могла сейчас, только на мисс Финч. В том, что она на моей стороне, я была уверена. В конце концов, это же мисс Финч смогла вытащить меня из сумасшедшего дома, верно? Ближе к концу учебного дня я спустилась в подвал и встала у стенки, дожидаясь окончания урока. Наконец, мимо меня, весело переговариваясь на ходу, прошелестела группа старшеклассниц в балетных юбочках. Из двери класса вслед им выглянула мисс Финч и, заметив меня, сказала. «Здравствуй, Скарлетт. Как твои дела? Как, Айви?» «Я этого не делала», — сказала я. «Не делала? Ну и хорошо», — похлопала ресницами мисс Финч. «А чего именно ты не делала?» «Не воровала я ничего. Вот чего я не делала. Все думают на меня, а это не я. Честное слово, не я. Клянусь!» Мисс Финч покивала, а потом жестом позвала меня за собой. Мы вошли в балетный класс, Мисс Финч, слегка прихрамывая, сразу же направилась к вертящемуся стульчику возле рояля и присела на него. «Я тебе верю», — сказала она. «И сможете поручиться за меня?» — спросила я. «Ну, то есть, сказать остальным учителям, что это не я?» Мисс Финч сыграла на рояле несколько нот. Она всегда перебирала клавиши, когда о чем-то размышляла. Скарлет, сказала мисс Финч, после небольшой паузы. «Я тебе верю. Не думаю, что ты еще раз солгала мне». Тут она выразительно посмотрела на меня. Я поняла, что мисс Финч вспомнила о том случае с разбитым роялем и густо покраснела. «Но я не считаю, что будет правильным начать выгораживать тебя перед другими, особенно если против тебя имеются какие-то улики и подозрения». «Нет никаких улик, что вы!» Перебила я ее, а затем вздохнула и облокотилась о новенький блестящий рояль. Кроме того, ни я одна не всегда говорю правду. Вы ведь сами тоже никогда не говорили нам, что вы дочь мисс Фокс. Мисс Финч потерла ладонью свое лицо, и в этот момент я вдруг заметила, насколько же уставшая она выглядит. «Да, мы все постоянно лжем по мелочам», — сказала мисс Финч. Порой лжем по-крупному, а иногда у нас просто нет выбора, и мы вынуждены скрывать правду, хотя и знаем, что это нехорошо. «Я понимаю, что вы имеете в виду», — кивнула я. «Ложь — это такая штука, которую очень трудно держать под контролем». Мисс Финч слабо улыбнулась мне и снова заиграла на рояле. Я поняла, что она считает наш разговор законченным, Однако мне нужно было сказать ей кое-что еще. Я прокашлялась, и мисс Финч прекратила играть. «Мисс, спасибо, что вы помогли Айви найти меня. Если бы не вы, я до сих пор сидела бы в заперти в сумасшедшем доме. А еще, знаете, будь мисс Фокс моей матерью, я бы тоже не захотела, чтобы об этом кто-нибудь узнал». Мисс Финч посмотрела на меня так, словно собиралась что-то сказать. Быть может, поделиться со мной чем-то сокровенным. Но в последний момент передумала и промолчала, тряхнув головой. Какое-то время мы обе молчали. А затем мисс Финч наконец заговорила. «Спасибо тебе, Скарлетт. Я знаю, создается такое впечатление, что мистер Бартоломью хочет все потихоньку замять». А все учителя подыгрывают ему, делают вид, что Айви у нас в школе новенькая. Но знай, что когда тебе станет трудно, ты всегда можешь прийти ко мне. Вы обе всегда можете прийти. Берегите друг друга, Скарлетт.